«Я буду скучать по тебе». Грейси сидит на стене возле кабельной станции и болтает ногами. «Я тоже буду скучать», — говорит Шон. «У меня никогда раньше не было такого друга, как ты». «Как думаешь, ты когда-нибудь вернешься сюда?» «Не знаю», — пожимает плечами Шон. «Я бы хотел». «Я надеюсь, что да. Хотя, думаю, тебе приятно будет вернуться домой». «Это немного странно, но да». «Я рад, что мы возвращаемся». «Даже без Пата?» Шон кивает. Он уже рассказал Грейси, что Пат ушел насовсем. «Как дела у твоей мамы?» «Спрашивает он». «Она скоро вернется?» «О, ей намного лучше!» «Так говорит бабушка». «Мы собираемся навестить ее на этих выходных, жду-не дождусь». «А потом, когда она вернется домой, мы будем вместе ходить на консультации», а на некоторые сеансы я буду ходить сама. Я уже встречалась с женщиной-психологом. Она очень милая. Она мне правда понравилась. Это здорово, Грейси. Консультации действительно помогают. А ты будешь мне писать? Останемся на связи? Конечно. Мы можем переписываться по электронной почте. Мне бы хотелось увидеть фото вашего дома и все такое. Но мне пока не разрешают зарегистрироваться в Фейсбуке. Мне тоже. Но я пришлю тебе фото. Круто! Как думаешь, о чем они говорят? Грейси кивает в сторону кабельной станции, где Дэн и Энни увлеченно разговаривают. Без понятия. Во сколько ты завтра уезжаешь? Папа говорит, что нам нужно выехать на рассвете. Мы летим до Дублина, потом пересадка и долгий перелет в Лос-Анджелес. Я думаю, мои бабушка и дедушка там нас встретят. Мне не терпится увидеть их, они будут в восторге». Он радостно ухмыляется. «Я бы тоже хотела поехать в Америку. И поеду, как только накоплю денег и когда мне разрешат». «Когда ты приедешь, мы сможем встретиться». «Даже если к тому времени у тебя будет девушка?» «Конечно». «К тому времени у тебя, возможно, тоже появится парень». Грейси хихикает при этой мысли. «В любом случае, — серьезно говорит Шон, — настоящий друг важнее всего на свете. Я всегда буду твоим другом, Грейси. Договорились?» «Круто!» — отвечает Грейси и выглядит гораздо счастливее, думая о будущем. «Я начну откладывать деньги прямо сегодня!»